Глава 11 Страшная битва. Подойдя к двери, Павлик наклонился и придержался руками за высокий порог, чтобы легче было через него перелезть. Но вместо этого сел на порог верхом, болтая ногами. Ему захотелось еще раз полюбоваться на длинные чулки из зайчьего меха, только что надетой на него бабушкой Ульяной. Наталке тоже захотелось сесть с ним рядышком, и она стала толкать его в спину, крича «Динься! Динься!» Бабушка Ульяна положила конец спору, проворно подхватив обоих ребят под мышки, она выставила их на улицу и захлопнула дверь, чтобы не выстуживали хаты. «Далеко не ходите!» — крикнула она уже через дверь и занялась своими делами. Мирно взявшись за руки, близнецы оглянулись, и сейчас чего бы начать прогулку. Бык Мишка и Рыжуха вышли из сарая и остановились около дома. Мишка, всегда спокойный, сегодня был чем-то взволнован. Он тревожно мычал, с шумом нюхал воздух и бил себя хвостом по бокам, точно отгоняя надоедливых мух. Мелькающая в воздухе кисточка хвоста понравилась Павлику. Он направился было в сторону Мишки, но Наталка догнала его и упрямо потянула за рукав. Бабушка сказала далеко не ходить, но ведь интереснее всего делать запрещенное. Павлик, как всегда, не протестовал, и близнецы, как маленькие шарики из заячьего меха, покатились по тропинке к озеру. «Ого, команда!» — крикнул Саша. Он только что вышел из прибрежных кустов. Три белоснежных зайца, связанных за лапки лыковой веревочкой, болтались у него через плечо на перевес. День был удачный. Из четырех силков поставленных так близко от дома, только один оказался пустым. «Ого, команда!» — повторил он весело и помахал рукой. «Как же это вы так далеко забежали? Саса!» — запищали близнецы и побежали быстрее. Они старались бежать в перегонки, но при этом по привычке продолжали крепко держаться за руки. Вдруг шейка, бежавшая позади Саши, взвизгнула и бросилась ему под ноги, так что он чуть не упал на нее. Собака дрожала, шерсть на ней стала дыбом. — Ты что это? Ты что? — удивленно спросил Саша. Оглянулся. Да так и замер на месте. Снизу по тропинке, не слышно ступая и раскачиваясь, шел лохматый зверь. Голова его была опущена к самой земле, и на ходу он ею покачивал, точно о чем-то сам с собой рассуждал. — Я... — проговорил Саша, и спина у него похолодела. Он бросился навстречу близнецам. — Назад бегите! — крикнул он. «Домой — Домой! Но малышам хотелось получше рассмотреть незнакомую рыжую собаку, там, внизу на тропинке. Саша обернулся. Медведь как будто бы не смотрел на него, и им не интересовался шагал не торопясь и все покачивал головой. Но он был уже ближе, очень близко. «Саса!» — радостно повторили близнецы. Саша на бегу схватил их за руки и, не останавливаясь, потащил вверх по тропинке. Зайцев он уже раньше бросил и, оглянувшись, увидел, что медведь остановился и внимательно их обнюхивает. «Может быть, отстанет?» — подумал мальчик. «Нет, медведь потрогал лапой одного зайца, потом другого...» и двинулся уже быстрее. Тащить плачущих ребят волоком по снегу было тяжело, но остановиться, чтобы взять их на руки, Саша не решался. Медведь пыхтел и пофыркивал, будто за самой его спиной. Мальчик даже голову втянул в плечи. Вот-вот на нее опустится тяжелая лапа. Вдруг позади послышались виск, рычание шейки и сердитый медвежий рев. Саша, задыхаясь, оглянулся. Маленькая... Дрожащая от страха собака вцепилась в косматый медвежий зад с таким остервенением, что медведь не выдержал, сел и со злобным ревом, поворачиваясь вокруг себя, махал лапами, стараясь зацепить крутившуюся вокруг него шейку. Не спуская с медведя глаз, Саша нагнулся и подхватил плачущих детей под мышки. Раздался жалобный визг. Шейка, подброшенная страшной лапой, мячиком взлетела на воздух, перелетела через густую ёлку и замолкла. Разозленный нападением собаки медведь с ревом кинулся по тропинке. Из широко открытой пасти его клубами шел пар, белые клыки блестели все ближе. Саша понял, что убежать с двумя детьми на руках ему не удастся. И все-таки он бежал, задыхаясь, из последних сил, крепко прижимая их к себе. Дом был уже близко, совсем близко, и так далеко. Саша казалось, что шее его уже горячо от дыхания медведя. Опять рычание за самой спиной И вдруг такой жерев ответный раздался впереди у самого дома. Саша едва успел посторониться, оступился и упал, заслонив с собой детей. Огромная черная туша с мычанием и ревом пронеслась мимо него. Павлик вскрикнул, но Саша не обратил на это внимания. приподнявшись на одно колено, и все еще прижимая к себе близнецов, он оглянулся. Бык-мишка несся, опустив голову, топая так, что земля гудела. Шерсть на его загривке встала дыбом, он ревел и бил себя хвостом по бокам. Медведь ответил ему еще более грозным рычанием и, поднимаясь на задние лапы, взмахнул передними. Две туши, бурая и черная, столкнулись с тупым стуком, покатились вместе под горку, На повороте, с треском смяли молодые сосенки, и ударившись о ствол старого дуба, остались лежать неподвижно. Сашок, очнись. Допусти да же руки, дети плачут. Ты же их примял. С трудом расслышал Саша и увидел склоненное над ним бледное лицо бабушки Ульяны. Да отзовись, Сашок. Допусти да же руки, услышал он снова, и тут только понял, что продолжает изо всех сил прижимать к себе плачущих Павлика и Наталку. «Бегите! Бегите скорее!» — закричал он, вскакивая. «Бегите, пока они дерутся!» «А они уже не дерутся!» — послышался тонкий голос Андрейки. «А они не шевелятся!» Бабушка Ульяна подхватила детей на руки. «Сашок! Андрейка, бегите за мной!» — звала она. «Бегите за мной! Они, может, еще встанут!» Саша и Андрейка побежали за ней. У самого верха они остановились и посмотрели друг на друга. «Шейка!» — проговорили разом и, невольно взявшись за руки, повернули обратно. коли что, на дерево скотчем!» — прошептал Андрейка. «На дереве у нас никак не достанет!» Огромный черный бык лежал на боку, ноги были вытянуты, голова, неестественно, закинутая, скрывалась под тушей навалившегося на него медведя. «Голову оторвал, мишке-то!» — прошептал Андрейка, и вдруг закричал отчаянно. «На дерево скачи! Скачи, говорю!» И, кинувшись к молодой сосенке, сразу оказался на ней. Саша не стал переспрашивать и оглядываться. Подпрыгнул, схватился за сук и уже перекинул через него ногу, да так и повис, прислушиваясь. Глухое, точно из-под земли, жалобное мычание. Еще. Вот слабо дернулась в воздухе черная нога. «Андрейка!» — крикнул Саша и кувыркнулся с дерева прямо в снег. «Мишка это!» «Слышишь? Мишка жив!» медведя сдвинуть надо». «Сдвинь-ка его», — отвечал Андрей с дерева, — «коли его сам Мишка сдвинуть не может». «Ой, дедушка идет, он поможет». И Андрейка прыгнул тоже прямо в снег. Присутствие деда придавало ему храбрости. Дед Никита почти бежал по тропинке. В правой руке он держал топор и встревоженно повторял. «Сашок! Андрейка! Где вы подевались?» Через несколько минут крепкое молодое деревце было просунуто под лохматую бурую тушу, и все трое уперлись в него плечами. «Крепче! Крепче!» — приговаривал дед Никита. «Крепче! Ну?» «Еще усилие!» И, залитая кровью Мишкина голова, показалась из-под медвежьей туши и шевельнулась, стараясь освободиться. «Дедушка!» — вскрикнул Саша. «Мишкин рог у медведя в боку застрял!» У деда Никиты от напряжения лицо налилось кровью. Не отвечая, он нагнулся, подставил плечо под жерть ближе к туше медведя. «Крепче!» — прошептал он, задыхаясь. «Ну!» Туша дрогнула и подалась. Мишка задергал в воздухе ногами, вырвал рог из бурой шерсти и с жалобным мычанием опустил освобожденную голову на снег. «Кидай!» — шепотом скомандовал дед Никита — и, прислонившись к дереву, дрожащими руками расстегнул полушубок. Мальчики тоже еле переводили дыхание. Андрейка опустил голову и ловил губами крошки снега, зачерпнутого рукой. — Не дури! — строго приказал дед Никита. — Сердце в раз застудить можешь. Разгорелось оно у тебя. И, тяжело переводя дыхание, добавил. — Слыхать-то слыхал, а, видать, первый раз пришлось, как бык с медведем бьется. Саша встал на колени и снегом осторожно обтирал окровавленную Мишкину голову. «Вся целая», — проговорил он радостно, — «это медвежья кровь, он, наверное...» Но тут Мишка поднял голову и, упершись передними ногами, вскочил с такой быстротой, что Саша только кувырком успел откатиться от него. Бык был страшен. Он заревел с новой яростью и, кинувшись к неподвижной туше медведя, начал топтать ее ногами и бить рогами. В воздух полетели клочья шерсти, а кровяное пятно на снегу расплылось еще шире. От ударов быка лапы медведя вздрагивали, окровавленная голова дергалась. Казалось, что он оживает, вот-вот вскочит и примет бой. Мальчики дрожа сжались за деревом, но не могли оторваться от страшного зрелища. — Шкуру всю испортит, — с сожалением проговорил дед Никита. — А отогнать сейчас и думать нельзя. Так разлютовался, любого на рога подденет. Наконец бык остановился. Некоторое время он стоял неподвижно, затем повернулся и, медленно, пошатываясь на ходу и тяжело поводя боками, направился вверх по тропинке к дому. Тихий стон раздался из-за куста можжевельника. «Шейка — Шейка! — крикнул Саша, увязая в сугробе. — Мы про нее забыли! Шейка, милая! Шейка, маленький черный комочек, лежала на снегу, как упала, отброшенная медвежьей лапой. Глаза ее были открыты, но она не пошевелилась даже, когда Саша осторожно поднял ее. Она только чуть-чуть простонала и слабо дернула передними лапками. На боку тянулась рваная рана, из которой продолжала сочиться кровь. — Ты ж кровью перемазался, — сказал Андрейка, но тут же, всхлипнув, протянул свои руки, чтобы шейке было удобнее лежать. Так они и понесли ее вдвоем, осторожно ступая навстречу Гришаке и плачущей Маринке. Они стояли перед избушкой, Маринка в одной рубашонке, со слезами, вырывалась от бабушки Ульяны, которая крепко держала ее за руку. «Шейка!» — кричала она. «Шейка моя, милая! Ой, несите ее скорее в хату! Бабушка ее травкой полечит!» Бабушка Ульяна осмотрела неподвижную собаку и вздохнула. «Положите ее под нары!» — сказала она. «Выходить ее надо, детки!» — Если б не она, не собрать бы ваших косточек. — Маринка, лезь на печку, грейся, дурная твоя головушка, пока хворь не взяла. Маринка вытерла заплаканные глаза и послушно полезла на печку. Но вечером, когда собрались ужинать, Маринке не оказалось. — Ой, да что же это за беда такая, — встревожилась бабушка. — Гришака, беги искать ее скорее. Но Гришака не двинулся с места. «Куда -то — Куда бежать-то, — сказал он спокойно. Под нарами она, с шейкой лежит, вот где». Никакие уговоры не помогли. Маринка забилась с шейкой в самый дальний угол и со слезами отвечала. «Она лапочкой подвигать не может. Она хвостиком махнуть не может. Ей страшно без меня. Не пойду». «Ну и сиди там, нескладная», — сердито сказала бабушка Ульяна, но тут же просунула под нары старый полушубок. «Ляг на него, а то вовсе озябнешь». Прошло немало дней, пока Шейка снова весело забегала около дома. Но к месту битвы с медведем подходить не соглашалась, как ее не уговаривали. Она махала хвостиком, извинялась, стыдилась, но, дойдя до знакомого места, всегда делала обход, даже по самому глубокому снегу. Бабушка Ульяна с тех пор ни разу не помянула про лишний рот, и Шейка вскоре так разжирела, что дед Никита стал сердиться. «На сало кормишь собачонку, бабка!» «Скоро и на волка не тявкнет! Хоть он к самой хате подойди, до того разбалуется!» Как ни топтал Мишка-медведя, все-таки мяса и сало на нем осталось достаточно, а куски шкуры в бабушкиных умелых руках превратились в теплую подстилку на нарах для ребят. «Не иначе, как его, сражением с берлоги стронули», — сказал дед Никита. «Такие шатуны всегда злющие от голоду. Зимой-то в лесу им корму нет, а стронулся он недавно». Сало на нем, как на хорошем кабане. Да, близко, близко война около нас ходит. Гришака молча гладил рукой лохматую шкуру. Несчастливый я, проговорил он задумчиво. Один я медведя не видал, какой он был живой. Медведь-то. Дурачок ты, Гришака, отозвалась бабушка Ульяна, и около глаз у нее побежали веселые морщинки. Дай тебе Бог, во всю жизнь такого несчастья не видать. В злую беду не попадать.